Неохотно уезжая, Его Величество неоднократно сокращал свой маршрут, и в итоге оно теперь было рассчитано уже только на 17 дней, необходимых для обозрения замечательного полуострова. На 20 сентября был назначен день отъезда. 5 ноября – день возвращения. О, как отличались эти два дня для Таганрога! Государь, уезжавший с цветущим здоровьем и красотой, полной силы, надежд, возвратился больным, унылым, слабым позднее время года сильные ветры, дувшие с морских берегов и в горах, вредные испарения в болотных местах и особенно в Козлове, Евпатории, где государь осматривал церкви, мечети, синагоги, казармы и даже карантины, недостаточные меры предосторожности, какие принимал он во время путешествия по стране, где часто свирепствовали заразные болезни, И при осмотре не только карантинов, где находились люди, приехавшие из опасных в этом отношении стран, но и кораблей, еще не освидетельствованных представителями карантинов, все это подвергло его величество влиянию одной из гибельных крымских лихорадок. В день возвращения государя автоганрок состояние его здоровья еще поддерживалось радостью свиданий с супругой, нежностью, которая, казалось, увеличивалась в нем по мере приближения роковой разлуки. Но на следующий день, 6 ноября, лихорадочные припадки проявились в такой степени, что государь, несмотря на свое отвращение к лекарствам, согласился проглотить 8 пилюль и на другой день принять новое лекарство, которое, однако, не помогло. С 7 ноября Его Величество перестал заниматься делами и, смотря на кипы бумаг, скопившихся в его кабинете, часто высказывал сожаление о своем бездействии. До 14 ноября болезнь с каждым днем усиливалась, но слишком страшного пока еще ничего не было – Однако в этот день слабость и лихорадка достигла такой сильной степени, что лейб-медик государя Велье потерял почти всю надежду и объявил об этом императрице. Невозможно описать, что почувствовала несчастная государыня, услышав приговор, отнимавший у нее обожаемого супруга. Только одна святая помощь Господа, в которой он никогда не отказывал столь благочестивой и столь совершенной христианке, какой была императрица Елизавета, дала ей силы перенести жестокий удар, поразивший ее так неожиданно. Она перенесла его и сделала даже больше». При своем слабом здоровье она набралась такой твердости, что подготовила своего супруга к мысли о разлуке с землей и о приготовлении к вечности. С неподражаемым смирением благочестивейшего христианина 15 ноября он исповедался, и потом в присутствии императрицы, не покидавшей ни на минуту своего августейшего супруга, причастился святой тайне. Почувствовав спокойствие, обычно следующие за этим священным действием, государь с сердечным удовольствием благодарил супругу, с этого дня соглашался на все, что предлагали ему доктора. Но было поздно. Никакие лекарства, от которых он отказывался накануне, теперь уже не помогли, и 16 ноября болезнь достигла высочайшей степени. Государь находился в беспамятстве до 18 ноября. В этот день он, казалось, почувствовал некоторое облегчение, и в сердцах всех ожила надежда, но она полностью исчезла к вечеру того же дня. Беспамятство и жар не прекращались до самой кончины – которая последовала на другой день 19 ноября за десять минут до полудня императрица до конца сохранившая твердость собственными руками закрыла глаза александра исполнив свой горестный долг августейшая страдалица, уже без внешнего спокойствия теперь уже не нужного для ее супруга, предалась своей невыразимой печали со всей горестью нежно любящей души. Не больше полугода после кончины императора не смогла переносить свою безотрадную жизнь. В мае 1826 года не стало и Елизаветы. Ее Величество скончалось на обратном пути в Петербург в городе Белеве Тульской губернии. Тело ее, так же как и тело ее супруга, было привезено в столицу. Останки императора Александра были привезены с торжественной печалью от одних границ царства до других. Так некогда в истории Древнего Рима плачущий народ встречал и провожал от одного города до другого тело императора Трояна, называвшегося отцом Отечества и скончавшегося, подобно Александру, на границе своей империи. Благодарные римляне, привезя священные останки в свою славную столицу, погребли их под колонной, воздвигнутой в честь Трояна. Русские, положив драгоценный прах в храме Божием, вместе вечного успокоения их царей, воздвигли также в честь оставившего их великолепную колонну, которая своей простой надписью На протяжении веков будет красноречиво выражать их чувства к благословенному. Александру Первому благодарная Россия.